Глава девятнадцатая Солнце уже выглянуло из-за горизонта, когда Алекс остановил машину у дома Энтони. Выглянув из дверей, старик неодобрительно покачал головой, глядя на собравшуюся на пороге компанию. Не задавая лишних вопросов, он молча кивнул, приглашая зайти внутрь. «Несите ее в гостиную», — коротко скомандовал бывший моряк, доставая из шкафчика у двери кожаный саквояж, с которыми обычно ходят врачи. Поставив его на столик, он начал извлекать из него склянки с медикаментами. «Потрепало девчонку изрядно», — после краткого осмотра сделал вывод Энтони. «Но жить будет. Скорее всего, у неё сломано плечо. А может быть, просто вывих. Чёрт-то знает, я не лекарь. Юра, останься со мной, поможешь?» а «Алекс нечего глаза таращить, словно голую бабу никогда не видел. Проводи нашего гостя на кухню и свари ему кофе». «И умойтесь, что ли, весь дом мне кровью заляпайте. Только сейчас Егоров заметил, что его костюмы, руки сильно измазаны кровью Уилкинса и бандитов. Рос выглядел еще страшнее. Михаил, оказавшись на кухне, подошел к умывальнику и попытался смыть кровь с рук и лица. Потратив всю воду, понял, что нужного результата в этом месте он не добьется, и поэтому отправился на улицу. Найдя за домом бочку с водой... Росс предварительно прихватив свой чемодан из машины Алекса, принялся приводить себя в порядок. Спустя 12 минут его было не узнать. «Кофе», — сказал Алекс и замолчал, потому что увидел Росса. Помотав головой, он убедил себя, что ему не померещилось, и спросил первое, что пришло в голову. «Где вы купили такой прекрасный смокинг?» «Ух ты!» — Егоров, влетев на кухню, встал как вкопанный. Быстро изучив взглядом Михаила, сказал «Быстро ты!» Ситуация обязывает. Рос сел за стол, закинул ногу на ногу и продолжил. «Не буду ходить вокруг да около. Скажу прямо. Нам нужно убраться с материка как можно скорее. Через Сидней не получится, там нас будут ждать». «Что-то меня мутит. Я, пожалуй, посижу на улице», — прикрывая рот ладонью, тихо сказал Алекс и выскользнул за дверь. «Не понимаю». Егоров уперся в стол окровавленными руками и, прищурив глаза, посмотрел на Михаила так, будто надеясь просверлить его голову и посмотреть, что внутри. «Если у тебя есть информация, то ты либо поделишься ею, либо...» «Либо что, Юра?» «У меня нет информации, но вместо нее у меня есть мое чутье, которое никогда не подводит. И сейчас оно говорит мне, что нужно бежать. Мы очень сильно наследили в Сиднее. Да и банда Фокса...» Не вела себя осторожно. Что если они уже успели сообщить об Элизабет третьим лицам, и прямо сейчас около их дома паркуется машина с агентами ЦРУ или Ми-5? Ты считаешь, что в этих структурах работают идиоты? Сколько нам потребовалось времени, чтобы выйти на след, Элизабет? Нужно как можно скорее оставить Австралию и взять путь домой. И всё равно я требую...» Рос встав, улыбнулся Егорову. «Требовать будешь дома». Можешь даже донос на меня настрачить в министерство. Но сейчас меня интересует время и место, в котором нас будет ожидать транспорт. Не хочешь поделиться?» «Это сухогруз ленинский комсомол, идущий с грузом шерсти из Новой Зеландии», — после недолгого молчания ответил капитан. «Он будет ожидать нас на рейде в нейтральных водах в течение суток с полудня сегодняшнего дня». «Отличненько», — взглянув на часы, ответил Рос и улыбнулся. «Думаю, ты уже успел позаботиться о корабле, который нас туда доставит». «Яхта «Миранда» стоит на причале в порту Сиднея», — кивнул Юра. «С десяти утра она готова к отплытию». «А вот это уже плохо. В порт сейчас нам лучше не соваться», — покачал головой Рос и обернулся к старику Энтони. «Прошу прощения, милейший! Нас не представили! Меня зовут Миша, у меня есть к вам просьба». «Среди ваших знакомых не найдется моряка, готового за вознаграждение, вывести нас в нейтральные воды». После небольшого обсуждения деталей и суммы вознаграждения, хозяин дома довольно улыбнулся. От чего же?» — ответил старый моряк. «Я и сам не против подзаработать, хоть старик Энтони и осел на суше, но тело его нуждается в морской воде, как цветы в солнечном свете». «В десяти милях на север есть частный морской клуб, и у меня там стоит личная филука. Сезон муссонов уже закончился, и она без проблем выйдет в море». «Великолепно». «Тогда я удаляюсь», — скрепив договор рукопожатием, Рос вернулся к разговору с Егоровым. «Сейчас я уеду в город и вернусь через час. У меня остались там кое-какие вещи, которыми я не готов пожертвовать». «Приведите в порядок свой внешний вид и Элизабет в транспортабельное состояние. Не хватало нам еще в морском клубе засветиться». Не давая никому опомниться, Михаил покинул дом, и спустя пару секунд из окна донесся шум отъезжающего автомобиля. «Он вернется?» — хмуро спросил Энтони, оглядываясь на лежащую на диване девушку. «Странный какой-то». «Очень на это надеюсь», — ответил Егоров, возвращаясь к Элизабет. Последнее время мне кажется, что у него своя игра, а мы в ней пешки на его стороне доски. Спустя сорок минут очнулась Элизабет. Егоров как раз закончил переодеваться в брюки и рубашку свободного покроя, великодушно подаренный Энтони, когда со стороны дивана раздался тихий голос девушки. «Пить, прошу». «Как вы себя чувствуете?» — спросил Юра со смешанными чувствами, глядя на жадно глотающую воду девушку. «Элизабет, вы в состоянии идти?» После вопроса о самочувствии немка поперхнулась и надрывно закашлялась, прикрывая разбитые губы ладонью. Егоров тут же пожалел о выскочившем так не кстати вопросе. «Действительно, что могла ответить девушка после ночи, проведенной в компании трех отморозков?» «Немного устала?» «Я могу идти», — прожигая взглядом дыру в лице капитана, ответила Элизабет и села на диван. Оглядев повязки на теле, тихо спросила. «Это вы меня перевязали?» «Я и Энтони, он хозяин этого дома», — помогая девушке встать, ответил Егоров. «Прошу вас проявить немного твердости духа. Через несколько часов мы будем на борту советского корабля, и вам будет оказана квалифицированная медицинская помощь а пока отдохните немного. Здесь мы в безопасности. Насчет безопасности я уже не уверен. Сидящий в кресле у окна моряк неопределенно хмыкнул и указал пальцем куда-то на улицу. Похоже, вас выследили. В конце улицы, там, где поворот дороги начинали скрывать заросли разросшегося папоротника, одиноко стоял автомобиль с сидящими внутри людьми. С такого расстояния было сложно определить, но Энтони насчитал троих — и был твердо уверен, что из машины никто не выходил с момента, когда она приехала. «Нечасто у меня тут останавливаются автомобили», — сказал старик, доставая из тайника под подоконником спрятанный винчестер и коробку с патронами. «Ладно бы вечером, когда молодые парочки ищут уединения но сейчас утро. Юра, скажи мне честно, твоему Михаилу можно доверять?» «Дело не в нем», — ответил Егоров. О планах Росса он не знал, но чуйка подсказывала, что нужно искать проблему в другом месте. «Где Алекс?» Выскочив на задний двор, он ожидаемо не нашел своего связного. Продажный англичанин решил, что дело становится слишком опасным и предпочел перепродать проблемных клиентов кому-то другому. «Британский сучонок!» Не в силах сдержать эмоции выругался капитан и, заметив торчащий из кустов ствол винтовки, резко присел. Через долю секунды висящий у двери цветочный горшок разлетелся на мелкие кусочки. Нырнув в темноту помещения, он захлопнул дверь, в которой тут же появилось еще одно пулевое отверстие. «Нас предали!» — крикнул Юра, доставая из-за пояса пистолет. «Твой дружок продал нас!» Из гостиной прозвучали выстрелы и крик Элизабет. Старик Энтони с невозмутимостью Сократа дырявил автомобиль с наблюдателями. «Одного подстрелил в ногу!» — весело сообщил итальянец, перезаряжая винтовку. «Матерился он по-английски! Значит, малыш Алекс решил проявить патриотизм и сдал нас своим из Ми-5!» Егоров с изумлением заметил полное отсутствие страха в глазах Энтони. Скорее, старик наслаждался процессом, словно вернулся в дни своей молодости. Элизабет же, напротив, сжалась в испуге на полу у дивана и, подобрав к подбородку колени, сидела с широко распахнутыми от ужаса глазами. — Чего замер? — огрызнулся Энтони, глядя на застывшего в дверном проеме капитана. — возвращайся на кухню, я здесь сам справлюсь! Словно проснувшись, Юра встрепенулся и вернулся к задней двери. Через щель от пули просматривался почти весь двор Энтони, который заканчивался заросшей плющом изгородью. Стрелка уже на своем месте не было, и это неудивительно. Будь на его месте Егоров, он бы тоже сменил позицию. Капитан замер, наблюдая за стеной зелени, определяющей границы участка хозяина дома. «Стрелок все равно будет вынужден показаться». Время растянулось в бесконечную линию с осечками и звуков выстрела винтовки итальянца. До боли в глазах, напрягая зрение, Юра безуспешно пытался найти своего противника. Стрелка выдал шорох его шагов. Сначала скрипнула одна из половиц на веранде, пристроенной к тыльной стороне дома, а потом он случайно коснулся прикладом деревянной доски, которой были обшиты стены снаружи. Приставив ствол пистолета к двери, Юра дождался, когда тень от убийцы заслонит свет в дверной щели и нажал на спусковой крючок. Сразу после выстрела капитан распахнул дверь и выпустил еще две пули в падающее тело. Так и не понявший что произошло, противник рухнул замертво с гримасой изумления на лице. Тут же из-за угла дома раздался знакомый голос. «Не стреляй! Свои!» Ценивающий, посмотрев на лежащий перед Егоровым труп, Рос поднял вверх большой палец, высказывая одобрение. Остальных я уже ликвидировал. Пошли, притормозим старика, а то он только зря патрона тратит, гоняя по кустам птиц. Увидев входящего в комнату Михаила, Энтони удивленно взглянул в окно в сторону дымящегося автомобиля. «Всё в порядке, мой друг», — безмятежно улыбнулся Рос. «Я уже разобрался с этими ребятами». «Я хочу изменить условия нашей сделки». С вызовом зачастил Марчетти, от волнения начав путать английские слова с итальянскими. «Вы приволокли в мой дом такие следы, что отмыться мне вряд ли получится. Тюрьмы в Австралии, конечно, лучше, чем в Малайзии, но я люблю свежий воздух». «Ты решил отправиться с нами, старик?» Не показывая удивления, спросил Миша. После утвердительного кивка он согласно покачал головой. «Помоги нам добраться до корабля, и место на нем я тебе обеспечу». Ты сможешь сойти в любом порту по пути следования или вернуться с нами в Советский Союз. «На то мы порешили!» — воскликнул Энтони и достал из-за кресла подготовленный заранее рюкзак. «Где ты оставил свою машину? В какую сторону мне ковылять?» «За 100 метров до машины, которую ты нашпиговал пулями», — улыбнулся Рос, и, остановившись перед сидящей на полу, Элизабет протянул руку. «Нам пора ехать, фройлин». Михаил вернулся из Сиднея на неприметном «Опель Олимпия» серого цвета. Он и Энтони заняли переднее сидение, предоставив Егорову заботу о девушке и всецело сосредоточились на дороге к морскому клубу, который указывал темпераментный итальянец. «Мистер Марчетти, рад вас видеть!» — поприветствовал Энтони, привратнику ворот морского клуба. «Прошу извинить меня, но выход в море сегодня запрещен!» — Что за бред? — заворчал итальянец, выходя из машины. — Позови сюда Джимми и побыстрее! Джимми оказался администратором морского клуба. Рослый парень выглядел ровесником Егорова и был на целую голову выше. По идеально сидящему костюму и аккуратной прическе было заметно, что Джимми любит свою внешность и немалая доля его доходов тратится на поддержание презентабельного вида. «К сожалению, сегодня выход в море невозможен», — повторил слова привратника администратор и, извиняюще, развел руки в стороны. Полиция Сиднея наложила запрет на частные рейсы. Говорят, что в городе орудуют банда грабителей, и сейчас проходит облава. «Мне нет дела до указов этих!» — начал было Энтони, но был остановлен вышедшим из машины Михаилом. С безмятежным взглядом, посмотрев на стоящих на его пути мужчин, Рос тихо спросил. «Сколько вы зарабатываете, Джимми?» «Сэр, политика клуба запрещает!» Администратор осёкся, увидев блеснувший в руке Росса слиток весом в унцию. Убедившись, что мужчины хорошо разглядели золото, Михаил просто швырнул его в сторону придорожной канавы. «Теперь у вас появилась уважительная причина покинуть свой пост». Взглянув на оторопевшего привратника, он добавил с улыбкой, «К сожалению, второго слитка не будет». Не сговариваясь, персонал морского клуба на перегонки бросился в канаву, пытаясь найти утонувшие в грязи сокровище. Больше путешественников никто остановить не пытался. Сноровисто, подготовив Филуку к отплытию, Энтони отдал Швартовы и с грустью взглянул на зеленеющий берег. «Прощай, Австралия! Ты нравилась мне!» Корабль быстро поймал ветер в паруса и бодро пошел в сторону точки на карте, которую указал Егоров. Уже спустя 20 минут полоска берега сузилась, покрылась голубоватой дымкой и начала напоминать один из миражей, которые можно встретить в пустыне. Еще спустя полчаса Элизабет радостно вскрикнула, указывая на черную точку, видневшуюся на границе горизонта. «Смотрите, я вижу корабль!» «Это плохо», — нахмурился Энтони и круто положил штурвал вправо, выравнивая Филуку по ветру. «Катер береговой охраны, и он явно идёт в нашу сторону». Похоже, беднега Джимми решил успокоить свою совесть звонком в полицию. Рос внимательно разглядывал катер в бинокль, который достал из своей сумки. «Что же, сложно винить парня в излишней жадности, это было ожидаемо». Егоров проверил оставшиеся боеприпасы. Патронов оставалось совсем мало, на полноценный бой не хватит. Плюс пистолет Михаила и винтовка Энтони. но что можно противопоставить арсеналу катера береговой охраны, на котором по самым скромным подсчетам установлен крупнокалиберный пулемет? «Мистер Марчетти!» — окликнул моряка Михаил и одарил его беззаботной улыбкой. помнится вы говорили, что всю жизнь провели в море». «О, да, сэр!» — воскликнул итальянец. Мои ноги дольше прошагали по палубе, чем по матушке земле. Тогда я призываю все ваше мастерство, чтобы мы обогнали этих береговых каракатиц и первыми достигли нашей цели. «С превеликим удовольствием!» Почти зарычал от восторга моряк и, оставив за штурвалом Егорова, начал проделывать только ему понятные манипуляции с парусами и корабельной снастью. Повинуясь своему хозяину, Филука угрожающе накренилась, запели от напряжения мачтовые ванты, и судно, почти черпая воду бортом, рвануло к своей цели с удвоенной скоростью. «Мы все равно не успеваем», — тихо сказал Егоров спустя десять минут, глядя на медленно догоняющий катер. «В лучшем случае прибудем к ленинскому комсомолу одновременно с ними». Оглянувшись на катер и смерив расстояние до замершего на водной глади сухогруза, Энтони начал предлагать решение проблемы. «Можно облегчить корабль! прости ваши вещи за борт!» «Без пары свежих рубашек вы точно сможете обойтись!» При озвучивании своей идеи моряк выразительно указал взглядом на лежащие на палубе чемоданы, которые Рос забрал с собой из машины. Дорогие чемоданы из искусно выделанной кожи с металлической окантовкой на углах весили прилично. Даже физически крепкий Миша ощутимо напрягся, когда затаскивал их на борт. «Нет, этим багажом мы пожертвовать не можем», — покачал головой Рос, и начал вынимать из трюма скудные пожитки хозяина корабля и бросать в воду. «Оглянитесь вокруг, и все ненужное кидайте за борт!» но твои чемоданы!» — начал было Юра, но Михаил даже не дослушал его и знаком попросил остановиться. «Поверь мне на слово, содержимое моего багажа нам еще пригодится». Не отвлекаясь на дальнейшие споры, путешественники начали торопливо освобождать Филуку от лишнего веса. В воду полетела кухонная утварь небольшая жаровня для приготовления еды. За сковородками последовал небольшой запас угля, и даже узкая кровать в трюме была разбита на куски и выброшена за борт. Словно открывая второе дыхание, Филука снова ускорилась, выравнивая скорость с преследующим ее катером. Видимо, экипаж катера тоже понял, что добыча начинает ускользать, и решил применить главный аргумент. В морском воздухе раздался дробный стрёк от пулемёта, и воду по правому борту корабля разорвал каскад микровзрывов от летящих пуль. «Вот уроды!» — рефлекторно пригнувшись, выругался Энтони. «Что будем делать, господа?» Не отвечая на вопрос итальянца, Михаил взял его винтовку и прицелился. Расстояние до катера составляло всего метров четыреста, и можно было невооруженным взглядом разглядеть стоящего у пулемета матроса в ярко-белом спасательном жилете и каске. Спустя пару секунд парень беззвучно вскинул вверх руки и рухнул на палубу. Такая же судьба постигла следующего добровольца, схватившегося за гашетку пулемета. Убивать Рос не хотел, и задуманное получилось. Любители... Пострелять из пулемета отделались ранениями в области плеч. После еще нескольких выстрелов катер резко вильнул в сторону и начал обходить филуку по широкой дуге. «Думаю, времени теперь у нас достаточно», — безмятежно улыбнулся Михаил и устремил свой взор к стремительно приближающемуся сухогрузу. На палубе корабля виднелись маленькие фигурки матросов, готовящихся к приему беглецов. Энтони был настоящим морским асом, Когда до конечной цели оставались жалкие десятки метров, он круто заложил штурвал, и судно резко свернуло в сторону, по инерции двигаясь к опущенному трапу. С филигранной точностью Филука коснулась бортом небольшой площадки у конца лестницы и замерла, мирно покачиваясь на волнах. «Путешествие закончено, прошу всех покинуть корабль!» улыбнулся Энтони, помогая Михаилу с лежащими на палубе чемоданами. «Господи, вы сюда камни загрузили!» «У каждого свои секреты», — уклончиво ответил Рос, помогая Элизабет взойти на палубу сухогруза. Не дожидаясь особого предложения, остальные пассажиры проследовали за девушкой. Как только вся группа оказалась на корабле, он пришел в движение. За бортом в белых бурунах расходящихся волн одиноко покачивалась брошенная филука и стремительно приближающийся к ней австралийский катер. Удостоверившись, что на борту никого не осталось, катер начал подавать сигналы советскому сухогрузу с требованием остановиться. «Сбросить ход!» «А вы убирайтесь с палубы!» — вместо приветствия почти прорычал возникший из ниоткуда капитан сухогруза. Один из матросов предусмотрительно открыл дверь, ведущую в недра корабля, и вызвался проводить новых пассажиров. Егоров задержался у двери в трюм и решил дождаться концовки щекотливой ситуации. Некоторое время были слышны только отрывистые команды капитана корабля и его старпома. Матросы торопливо передвигали тяжелые ящики, извлеченные из грузового отсека, и вскоре слуха Егорова коснулись до боли знакомые щелчки затворов. «Как законный представитель Содружества Австралии, я требую выдачи преступников, скрывающихся на вашем корабле!» Без лишних предисловий начал требовать командир патрульного катера, стоило ему только приблизиться к борту советского корабля. «Я требую пустить моих людей на борт и оказать содействие в их задержании!» Ответом на пафосную речь англичанина был дружный смех экипажа, столпившегося у борта. Но смех тут же оборвался, и в наступившей тишине прозвучали щелчки взводимых пистолетов и винтовок. «Я Колосов Андрей Александрович, капитан советского торгового судна «Ленинский комсомол!» «Спешу уведомить вас!» «Что мы находимся в международных водах, и выдвигать какие-либо требования вы не имеете права!» Громкий ответ капитана на секунду заглушил шум волн и крики вездесущих чаек. «Попытку проникнуть на корабль, являющийся собственностью Советского Союза, буду воспринимать как пиратское нападение и окажу сопротивление всеми имеющимися в наличии способами». В данный момент радист корабля передаёт в открытом эфире сообщение о факте каперства со стороны береговой охраны Австралии. «Капитан, эти люди устроили настоящую резню в пригороде Сиднея!» Заметно более тихим голосом продолжил переговоры командир катера, понимая, что силы явно не на его стороне. «Мы должны предать их суду!» «Не понимаю, о чём вы говорите!» — упрямо гнул свою линию колосов на корабле есть только члены экипажа и пассажиры. В данный момент вы провоцируете международный конфликт между нашими странами. Я уверен, что это не понравится вашему руководству. Убирайтесь по добру, по здорову!» Спустя некоторое время послышались одобрительные возгласы матросов и шум двигателя удаляющегося катера. На этот раз удача оказалась на стороне Егорова. Облегченно выдохнув, Он отправился догонять своих соратников».